Тем земля становится богаче, а добыча обильнее. И постепенно люди привыкли к этому бесконечному путешествию. Но вот на их пути встала огромная горная цепь, и продвижение племени на юг остановилось. Улам рычетный искали проход среди непреступных каменных вершин. Ун и Зур присели отдохнуть в камышах, над чёрными тополями. Три мамонта, огромные и величественные, шествовали вдоль противоположного берега реки. Видно было, как пробегают вдали антилопы. Носорог показался из-за скалистого выступа. Волнение овладело сыном Нао. Как хотелось ему преодолеть пространство, отделяющее его от добычи. Вздохнув, он поднялся и зашагал вверх по течению, сопровождаемый зуром. Скоро они очутились перед темным углублением в скале, откуда с шумом вырывалась река. Летучие мыши метнулись в темноту, испуганные появлением людей. Взволнованный, внезапно пришедший ему в голову мыслью, он сказал Зуру. «За горами есть другие земли!» Зур ответил. «Река течет из солнечных стран». Люди без плеч давно знали, что все реки и ручьи имеют начало и конец. Сень не сумрак пещеры сменился мраком подземного лабиринта. Зур зажёг одну из захваченных собой смолистых светок, но друзья могли бы обойтись и без света, так хорошо знали они каждый поворот подземного пути. Целый день шли Ун и Зур, по мрачным переходам вдоль течения подземной реки, перепрыгивая через ямы и расщелины, а вечером крепко уснули на берегу, поужинав испеченными в зале раками. Ночью их разбудил внезапный толчок, исходивший, казалось, из самых недр горы. Слышен был грохот падающих камней, треск крошащихся скал, затем наступила тишина. И не разобрав с просонья, В чем дело, друзья снова уснули. Но когда утром они двинулись дальше, путь оказался усеянным обломками скал, которых раньше здесь не было. Смутные воспоминания овладели Зуром. «Земля колебалась», — сказал он. Он не понял слов Зура и не старался вникнуть в их смысл. Мысли его были короткими и стремительными. Он мог думать только о тех препятствиях, которые возникали непосредственно перед ним, или о добыче, которую он преследовал. Нетерпение его росло, и он всё ускорял шаги, так что Зур еле поспевал следом. Задолго до конца второго дня они добрались до того места, где глухая каменная стена обычно преграждала им путь. Зур зажёг новый смолистый факел, Яркое пламя озарило высокую стену, отражаясь в бесчисленных изломах кварцевой породы. Изумлённое восклицание вырвалось у обоих юношей. В каменной стене зияла широкая трещина. Это от того, что земля колебалась, сказал Зур. Одним прыжком Ун очутился у края трещины. Проход был достаточно широк, чтобы пропустить человека. Он знал, какие предательские ловушки таятся в только что расколовшихся скалах, но нетерпение его было так велико, что он, не задумываясь, протиснулся в черневшую перед ним каменную щель, настолько узкую, что двигаться вперёд можно было с большим трудом. Зур последовал за сыном быка. Любовь к другу заставила его забыть природную осторожность. Скоро проход сделался таким узким и низким, что они едва протискивались между камнями, согнувшись почти по-полком. Воздух был жарким и спёртым, дышать становилось всё трудней. Вдруг острый выступ скалы преградил им путь. Рассердившись, он выхватил из-за пояса каменный топор и ударил им по скалистому выступу с такой силой, что мы перед ним был в раке. Скала пошатнулась, и юноши поняли, что её можно сдвинуть с места. Зур, воткнув свой факел в расщелину стены, стал помогать Уну. Скала зашаталась сильнее.